Проживающий в Пензе секунд майор Герасимов вместе с офицерами-инвалидами направился в провинциальную канцелярию и спросил воеводу Всеволожского, где находится самозванец и какие меры приняты властями для защиты города. Воевода ответил «По разорении Казани злодей действительно следует к Пензе. Соберите свою инвалидную команду и приготовьтесь к отпору». е р а с и м о в собрал всего лишь 12 человек, среди коих были безрукие, безногие, и приказал им вооружиться. В городе оказалось больше 200 тысяч рублей денег. Их начали прятать по подвалам, зарывать в землю. Но всех медных денег схоронить не успели, они впоследствии достались Пугачеву. Начальство во главе с воеводой да в ночь бежало. Наступила Безначалие. Остался лишь один Герасимов. На базарной площади в последних числах июля собрались до двухсот пехотных солдат, живущих в городе. — Что вы здесь делаете? — осведомился у них проходивший рынком Герасимов. — А мы судим д да о рядим, как быть, — отвечали пехотные солдаты. Все начальники убежали. Некому ни делами править, ни город оборонять. «Вы, господин секунд-майор, самый большой чин здесь. Просим вас принять команду и город защищать». Оставшийся в городе бургомистр-купец Елизаров собрал всех людей торговых в ратушу и спросил их, «Надо защищать город или не надо?» Купцы долго молчали, переглядывались, разводили руками. По выражению их лиц, озабоченных и смятенных, видно было, Купцы что-то хотят сказать, но не решаются. Тогда заговорил Седобородый, почтенный с двумя медалями, бургомистр Елизаров. Вот что купечество. Ежели без обиняков говорить на чистоту, то прямо скажу вам. Противиться нам нечем. Ни оружия, ни народа у нас, ни чем чего. Так уж не лучше ли встретить самозванца честь по чести? А вось город спасем тогда от пожога, а жители от смерти лютые. Купцы сразу оживились. Дружный крик в зале зазвучал. «Правда, правдочка, Борис Ермолаевич! Где тут ему противиться? Э вот он какой крепости берет, Казань выжег! А нас-то он одним пальцем повалит! А давайте-ка, люди торговые, ежели мы не дураки, встречать батюшку хлебом солью!» В это время... Влетел в зал напорный шум толпы, собравшейся возле ратуши среди народа почти все 200 человек пехотных солдат. Бургомистр Елизаров вышел на балкон и объявил толпе, что купечество решило самозванцу не противиться. И удивительное дело, народная толпа, падче всякого чаяния, купеческим решением осталась недовольна. «Вам, толстосумам, хорошо так толковать!» — кричали из толпы. «Вы тряхнете, мошной, откупитесь! А нас-то вольница за шиворот сгробастой да к ногтю!» И вся толпа, брюзжая и ругаясь, повалила к провинциальной канцелярии, где совещались майор Герасимов, три офицера и несколько пензенских помещиков. Толпа крикливо требовала вооружить ее. Вышедший наружу офицер Герасимов сообщил народу, что за отсутствием казенного оружия пусть жители сами вооружаются, чем могут. В три часа дня 1 августа нежданно-непрошено явились на базар человек 15 конных пугачевцев. Затрубили призывные дудки, забил барабан. К всадникам со всех сторон устремился народ. «Есаул Яков Сбитень» Выдвинулся на коне вперед, и, как сбежались люди, достал из-под шапки бумагу. «Жители Града Пензы!» — возвал он, прощупывая толпу строгим взором бровастых глаз. «Прислушайтесь к манифесту отца нашего государя!» Народ обнажил головы. е Саул раздельно язычно стал читать. «Божию милостью мы, Петр Третий...» император и самодержец всероссийский и п р о ч и е прочее, и прочее, объявляется во всенародное известие. По случаю бытности с победоносной нашей а р м и и во всех, сначала Оренбургской и Сибирской линии и местах, жительствующие разного звания и чина люди, которые, ч у в с т в у ю т долг своей присяги, желая общего спокойствия, и, признавая, как есть, за великого своего государя и верноподданными, о б я з у я с ь быть рабами, сретенье имели принадлежащим образом. Прочие же, особливо дворяне, не желая от своих чинов рангу и дворянства отстать, употребляя свои злодейства, да и крестьян своих, возмущая к сопротивлению нашей короне, не повинуются. «За что грады и жительство их выжжены, а сонными противниками учинено по всей строгости нашего монаршего правосудия». Настроение толпы было выжидательное, неопределенное, да и манифест показался народу не особенно понятным. Подметив это, Исаул обратился к жителям попросту, как умел. «Верьте, миряне!» что городу подходит не самозванец, как власти внушает вам, а сам, истинный, природный государь. Он послал нас объявить, что ежели горожане не встретят его хлебом с о л ь ю а окажут противность, то все в городе досущего младенца будут истреблены, и город выжжен». После этого, погрозив нагайками, всадники повернули коней и галопом поехали из города. а задаченная толпа молча смотрела вслед всадникам. Затем, как по сговору, снова повалили всем скопом к провинциальной канцелярии, куда по набату соборной колокольни сбежался почти весь город. Вышедшему из канцелярии на площадь с е к у н д майору Герасимову народ кричал «Защищаться нам нечем! Погибли мы! Веди нас, государя, встречать с хлебом солью!» Герасимов повиновался.